Эх, как все же жаль, что он погиб. Больше такого дружка Степану Егоровичу не встретить. Все трепали, что он заговоренный, что пули его стороной облетают. Сглазили Плотникова. Мина шарахнула в лед прямо рядом с ним. Степана Егоровича отшвырнула в сторону, а Плотников провалился в черную студеную воду. Полынья проглотила его мгновенно. Оглушенный взрывом Степан Егорович подполз к рваному краю полыньи и долго тупо смотрел на свинцовую пузырящуюся воду и все надеялся в глубине души, что вот сейчас покажется голова Плотникова. Но голова не показывалась, Плотников не вынырнул. Господи, сколько они вместе прошли-прожили! Сколько чудили-фокусничали, и смех, и грех! К примеру, был во взводе один навехонький бушлат — Его берегли как невероятную ценность, заворачивали в тряпье, чтобы, не дай бог, не запачкали. Тогда, кажется, наступление шло. Входят они в деревню, выбирают дом посправнее. Двое солдат берут новенький бушлат и стучатся. Открывает какой-нибудь дремучий дед. «Чего надобно, милые?» «Дед, самогонка есть?» — спрашивают солдаты. «Откуда орелики? Немец все подчистую выгреб». И тут солдаты суют ему под нос новенький бушлат и сразу цену назначают полведра самогонки и никаких гвоздей. Дед бушлат пощупает, повздыхает и спускается в погреб, волокет полведра. В это время дверь с грохотом открывается и вваливается плотников с солдатом. — А, старый хрыч, самогонкой в прифронтовой полосе торгуешь, да еще на казенное обмундирование, знаешь, чем это пахнет? «Доблестную красную армию спаивать, сукин ты, сын! А ну, марш за мной в комендатуру! И вы тоже!» И младший лейтенант Плотников грозно смотрит на солдат с бушлатом. Дед от страха себя не помнит, на колени валится. «Сынки, пожалеете, помилуйте, бес попутал, забирайте ее даром проклятую, пощадите за Христа ради!» Солдаты тут же подхватывают бушлат, ведро и ходу. Плотников идет за ними и еще некоторое время для порядка ругается. После подобной операции бушлат снова аккуратно заворачивали в чистую тряпку и прятали в вещмешок до следующего раза. Санитарка Галя часто говорила, «Этот Плотников такой хитрюга». Плотников, когда видел ее, сразу мрачнел. Синие глаза темнели и пропадал юмор. Галя знала, что Плотников влюблен в нее и помыкала им, как хотела. Плотников все терпел, как телок. Даже обидно за него становилось Степану Егоровичу. Особенно, когда Галя уходила прогуляться с комрот и капитаном Сердюком. Плотников и это безропотно сносил. Капитан Сердюк часто заходил в землянку к санитаркам. Он шутил и всегда смеялся первым, уверенный в том, что все тоже будут смеяться. «Как же, начальство шутит!» Степан Егорович не знал, что у Гали с этим сердюком было. Только как-то прибежала она вся зареванная. Степан Егорович и Плотников сидели в это время у санитарок, чьи гоняли. Галя пришла, легла в углу и молчит. Подружки спрашивают, в чем дело, что стряслось. Она молчит. А потом вдруг реветь начала. Плотников молча поднялся и вышел из землянки. Степан Егорович за ним... Он еще не понимал, в чем дело, но пошел, почувствовал неладное. Плотников топает прямым ходом к Сердюку в командирский блиндаж. У входа обернулся и сказал, «Если не хочешь, не ходи». «Почему это не хочу?» — даже обиделся Степан Егорович. «Очень даже хочу». Сердюк сидел один, развалился в деревянном кресле и револьвер чистил. Где это плетеное дачное кресло раздобыли, никто не знал. Степан Егорович остановился у входа, а Плотников прямиком к Сердюку. Схватил за гимнастерку, рывком поднял на ноги. Ком роты от такой наглости обалдел и ничего сказать не может. А Плотников в глаза ему заглянул и говорит, сквозь зубы цедит. «Если еще девчонку обижать будешь, в первом же бою пулю пущу. И не в спину, а в морду, понял? При свидетелях говорю». «Прошу принять к сведению, гражданин-капитан». И Плотников швырнул Сердюка обратно на кресло с такой силой, что тот перевернулся вместе с креслом, растянулся на земляном полу. «Запомни, сука!» Плотников ошпарил его бешеным взглядом, повернулся и вышел. Степан Егорович за ним. Шли к себе и молчали. Наконец Плотников спросил, «Самогонка у нас есть? Можно к разведчикам сбегать, у них точно есть». — ответил Степан Егорович. — Я мигом, Василий. — Сбегай, Степан, окажи милость, — попросил Плотников. И только тут Степан Егорович заметил, какое у него было в тот момент страдающее лицо. — Господи, куда их потом только не вызывали? И в штаб батальона, и в штаб полка, и даже в штаб дивизии. И простое начальство допытывалось, и особисты нервы трепали. — Сержант Стекольников! — Вы слышали, как младший лейтенант Плотников оскорбил капитана Сердюка? Никак нет, товарищ полковник, не мог слышать. Почему не могли? Капитан Сердюк утверждает, что вы в это время находились в блиндаже. Так я же далеко стоял у входа. Я же на ухо туговат, товарищ полковник, после контузии. В марте меня миной накрыло. В штабе дивизии та же песня. Сержант Стекольников, вы видели, как младший лейтенант Плотников ударил капитана Сердюка? «Никак нет, товарищ полковник, не мог видеть». «Как это не могли?» «В штабе полка вы говорили, что плохо слышите после контузии». «Они видели, почему? Ослепли, что ли?» «Не видел, потому что младший лейтенант Плотников не ударил капитана Сердюка. Культурно они разговаривали, я у входа стоял. Вот только о чем они разговаривали, не слышал, но культурно, вежливо». Степан Егорович вздохнул и загасил окурок. Поднялся с кровати, налил в стакан... Выпил, опять закурил. Тихо в квартире. И вдруг в комнату донесся поющий голос Любы. Степан Егорович прислушался, разобрал слова. На позицию девушка провожала бойца. Степан Егорович вновь повалился на кровать, на спину, неподвижными глазами, уставился в желтоватый с подтеками и сырыми разводами потолок. А это событие если можно так выразиться, произошло совсем незадолго до гибели Плотникова. Их батальон послали в большую, наполовину разбитую деревню. Они с Плотниковым быстренько отыскали для ночлега целый неразрушенный дом. В доме жили глухая старуха и девушка необыкновенной красоты. По крайней мере, им тогда так показалось. У нее были черные продолговатые глаза, ямочки на крепких круглых щеках, и две толстых черных косы, уложенных винчиком вокруг головы. Постояльцев они встретили без особой радости, если не сказать хуже, но согласились постирать их грязное белье, за что потьбушлаты, гимнастерки, прохудившиеся во многих местах. Грех солдата обидеть. Плотников хотел было малость поприставать к девице, и не потому, что она уж очень ему понравилась, а больше по инерции из спортивного интереса. Солдат же он, не размазня какая-нибудь. Девушка встретила его домогание с усталой раздраженностью и даже брезгливостью. «Ох, да не надо же! Что вы все как животные сразу лезете!» И столько было в ее голосе усталости, тоски и равнодушия ко всему на свете, что Плотников мгновенно отстал. Он сидел в красном углу под иконами и смолил самокрутку. А Степан Егорович уже расположился на лавке у окна подложив под голову скатанную шинель. В доме было жарко. По случаю прихода солдат девушка натопила крепко. Она стирала в деревянной катки у печи. Рукава платья были засучены, открывая белые сильные руки, и ворот на груди расстегнут. Когда она наклонялась низко, Плотников ненароком видел ее небольшие нежные груди. Несколько раз в дверь колотили кулаками и прикладами. Солдатские голоса громко спрашивали — переспать есть где. — Битком у нас, — врал Плотников, — друг у друга на головах сидим. Солдаты уходили, ругаясь. — Немцы у вас стояли? — спросил Плотников девушку. — Стояли, а як же? — ответила она, взбивая в катки мыльную пену. — Ну и как? — после паузы, дымя самокруткой, снова спросил Плотников, глядя на лицо девушки, покрывшейся бисеринками пота. — А так, стояли и все. «Не обижали, значит?» — с двусмысленной усмешкой спросил Плотников и покачал головой. «Ай-яй-яй, ты гляди, какие хорошие немцы попались!» «А то!» — с готовностью поддакнул Степан Егорович. «Ты гляди, какая она смурная, Василий! Небось, плакала, когда они уходили!» «Лишнее говоришь!» — попытался было остановить его Плотников, но Степана Егоровича понесло. Подстегнуло его то, что девушка совсем не обратила на него внимания. Будто его и не было вовсе, будто пустое место. Глядя в потолок, Степан Егорович стал распространяться о том, что все бабы, они и есть бабы гнусные, все лживые и неблагодарные, с одним обнимается, а уже на другого глаз кладет. Одно слово «сучки паршивые», сколько из-за них мужиков замечательных погибло. Пушкин, вот Александр Сергеевич, к примеру. Или Лермонтов Михаил Андреевич. Юрьевич нахмурившись, поправил его плотников. «Разве?» — искренне удивился Степан Егорович. «Ну, пусть Юрьевич не в этом дело. А дело в том, Василий, что эти бабы...» И его снова понесло. «Сколько ж лет ему тогда было?» «Ну, до годов двадцать может, двадцать пять с половиной. В общем-то, взрослый уже бугай. Женился перед войной, когда на фронт уходил. Двух дочек оставил. А вот в голове все равно мусор». Нахватался дурацких пьяных разговоров про баб и повторял, как попугай. Он разглагольствовал, лёжа на лавке, и не видел. Как хмурилась черноглазая девчина, как от негодования у неё вздрагивали и раздувались маленькие аккуратные ноздри. Плотников поглядывал на неё, курил и молчал. А самому Степану Егоровичу казалось, что говорит он ужасно остроумные и глубокомысленные вещи. «Вот и освободили мы их, Василий, от фрицев, А ведь тут и призадумаешься, в каком смысле освободили». Договорить да он не успел. Девушка намыленными подштанниками влепила ему по физиономии с такой силой, что Степан Егорович полетел с лавки, вскочил, попытался открыть глаза и тут же зажмурился. Мыльная пена больно ела слизистую оболочку. А девушка как с цепи сорвалась, лупила его наотмашь мокрыми подштанниками, и мыльная пена клочьями летела в разные стороны. «А ну, геть из дому, освободитель поганый!» — отчаянно голосила девушка. «Язык тебе выдрать, паразиту!» Плотников раскачивался над столом и беззвучно хохотал, даже слезы текли из глаз. Степан Егорович наконец вырвал из рук девушки мокрые подштанники, швырнул их на пол и выскочил из дома. «Завтра до вашего комиссара пейду, все ему расскажу» кричала ему вслед девушка. Степан Егорович стоял на крыльце, вытирал мокрое лицо и шепотом матерился. Потом сел на заваленке и решил немного подождать. Сразу возвращаться в хату было бы как-то несолидно. Медленно потемнело небо, сползлись дырявые лохматые тучи и начал накрапывать мелкий дождик. Степан Егорович сунулся было в дом, но дверь оказалась заперта. «Эй, вы там, деятели, отворите!» — сердито закричал он и грохнул в дверь босой пяткой. Открылось окно и выглянул Плотников, — сказал недовольно. — Кончай греметь, спать мешаешь. — Что же мне под дождем полураздетым мокнуть? — Ни сахарный не растаешь, — улыбнулся Плотников. — Ничего не поделаешь, брат, терпи. Я ее едва уговорил, чтобы она завтра к замполиту не пошла. Прям с утра бежать хотела. Злая сидит, как ведьма. — А мне куда? Я же вон без штанов и босой. «Терпи, терпи, Степан, и не шуми. Ты вообще-то думай хоть самую малость, когда речи толкаешь». Плотников как-то странно ухмыльнулся и закрыл створку окна. Степан Егорович сплюнул с досады и вновь присел на завалинку, накрылся шинелью с головой, пригорюнился. «Идти искать в такую погоду новый ночлег не хотелось, да и попробуй найди его, каждая дыра набита солдатами». Проклиная все на свете, Степан Егорович остался сидеть на завалинке. Так и дремал под шуршание дождя, накрывшись, отяжелевшей от воды шинелью. Проснулся он от того, что кто-то тряс его за плечо. На улице было совсем темно и тихо, дождь прекратился. Гимнастерка и шинель промокли насквозь. «Идите в хату», — негромко сказала девушка. «Простынете». «Да ладно», — дернул плечом Степан Егорович. Перебьюсь, мы привычные. «Идите в хату!» Напряженным голосом повторила девушка. Глаза ее остро блестели в темноте. «Прошу вас!» Степан Егорович вздохнул, поднялся и молча побрел за ней в дом. Забрался на сухую теплую лежанку рядом с Плотниковым, со злостью ткнул его в бок, прошипел. «Подвинься! Разлегся тут!» Плотников, оказывается, не спал, усмехнулся. «Отходчивая она!» Я б тебя за твою трепотню всю ночь на улице продержал бы». «Это ты, что ли, дверь запер?» — догадался Степан Егорович. «Но «Ну, я». «Понятно. Спасибо тебе, педагог Хренов. Макаренко». Степан Егорович повернулся к нему спиной и мгновенно уснул.